Подарок. Подарок — это то, чего не ждешь и что не выбираешь. Подарок. Жизнь. Любовь. Перевая ручка Паркер. Новые часы, которые показывают то же самое время, что и старые. Любимая немедленно картина друга-художника. Дорогая рубашка, которую ты никогда не наденешь. Престижная бутылка виски, которую тоже можно передарить. Машинка — фирмы «Сименс» для резки хлеба заданной толщине, уже четыре раза заклеены скотчем заграничной коробки, восемнадцатый шарф, потому что он носит, и многое другое, что частью оседает в твоей жизни, частью продолжает путешествие в виде материального знака внимания от одного именика к другому. Мы с Георгием Николаевичем Данелией выделили в подарок две очень хорошие авторучки. Ими, как правило, не пишут. И дарили их друг другу, попеременно получая удовольствие от внимания и от того, что подаренная дорогая вещь не бессмысленна и не попадет в руки тому, кто не понимает и не оценит ее. Однажды я принес ему в дар отличный черный Уотерман с позолоченным пером. Он поблагодарил и сказал... А где та итальянская ручка из поделочного камня с резьбой, которую я тебе подарил на 75-летие? Я подарил ее нашему другу Гоге Харабадзе на его 75-летие. Хорошо, — сказал Данели. Надеюсь, ты не выгравировал на ней посвящение, а то Гоге не сможет подарить ее кому-нибудь достойному на его юбилей. Этот текст я пишу тем самым черным Ваттерманом, подаренным мною. Георгию Николаевичу на 85 лет, который он передарил мне на 80-летие, подарок доставляет радость, радость избавления дарителю. Мгновенное осознание того, что ты доставил недолгое удовольствие приятному тебе человеку, создает иллюзию осмысленности твоего поступка и необходимости даримого предмета тому несчастному, которому он предназначен. А по мне, самый ценный подарок – это знак внимания, выраженный в действии, для реализации которого ты приложил свой труд и умения. Дети понимают в подарках больше взрослых и радуются им искренне, ну, потому что часто обретают то, чего у них нет. Они с радостью изготавливают самостоятельные презенты, которые родители будут хранить долго. Рисунки, корявые куколки – Наивные стишки — эти вещи самые важные, потому что они знаки продленного внимания. Подарок надо изготовить и прожить. Это время и усилия. Вспомнить о таком подарке к сроку мало. О нем надо помнить. Католикосу-патриарху в Грузии Илья Второму, поэту, художнику, композитору, нашему старому и мудрому знакомому грозило 85-летие и одновременно 40 лет его патриаршества. Дата. Год, когда он возглавил грузинскую православную церковь, я как раз помню, поскольку мы добрые компании, на машине «Москвич», вызывавшей сочувствие к владельцу не только в Грузии и в этих местах «Азликом», «АзЛК» ехали щадящие трезвые на Кахетинский храмовый праздник Алавердоба. Со всей Алазанской долиной, семьями и компаниями приезжали кахетинцы к огромному старинному храму Алаверде, расстилали скатерти, расставляли простые в этих местах закуски, сыр, зелень, дедаспури, материнский хлеб, Холодную отварную курицу дедали, сткимали, хашламу, вино, чачу и ждали окончания службы. Я забрался на хоры, и широкоугольником русар снял кадр, который на счастье сохранился. Этим изображением я и хотел открыть посвященную Илье Второму выставку в грузинской патриархии. Первоначально мы полагали ее организовать к торжественному вечеру в честь высокочтимого именинника в Тбилисском оперном театре. Но оказалось, что патриарх чувствовал себя не очень хорошо, чтобы участвовать в шумном празднике. К тому же мы узнали, что в начале января ему исполнилось только 84. Но повод для выставки был. 40 лет Илья возглавлял Грузинскую православную церковь. Фотографии значительного размера были отпечатаны. И мы решили сделать выставку прямо в патриархии и подарить ее одному человеку, ради которого, собственно, мы и затеяли это предприятие. Получалось, что это и есть тот самый самодельный подарок, в котором живут чувства дарителей. Двадцать два мольберта расположили незамкнутой подковой и стали расставлять портреты. Патриарх наблюдал за нашими действиями. И хотя наступило время дневного отдыха, Он остался досматривать монтаж экспозиции. Или не так? Он остался, чтобы в памяти своей вернуться назад в Алаверде и повторить сорокалетний свой путь, потому что снимал я его много, и он мог узнать на фотографиях себя. А это 9 апреля? Вы меня сфотографировали? На счастье, этот кадр уцелел. Поздний вечер. Люди на проспекте Руставели со свечами. Много людей. Молодых, пожилых, разных. Идет митинг. К микрофону подходит Илья II. Он предлагает всем укрыться от агрессии властей за забором храма Кошвете, расположенному рядом. Демонстранты решают остаться на месте. «Тогда я остаюсь с вами», — говорит патриарх. «И остается». Эта карточка оказалась где-то в середине экспозиции. С одной стороны подковы — первая служба в Алаверде, с другой — пасхальная служба в Троиском соборе, построенном с учетом архитектурных пристрастий, грамотных, заметим, патриарха. Два собора и двадцать портретов. Поставили мы фотографии друг с другом в впритык, чтобы пестрое многоцветное убранство зала не отвлекало от чернобелых снимков. Патриарх с трудом поднялся с кресла, и, опираясь на руку с ложки, медленно, с остановками, прошел вдоль плоских свидетельств его трех, а может быть, четырехмерной жизни. Приблизившись к моим и его друзьям, к двум Георгиям, знаменитым актерам Харабадзе и Кавтарадза, он, не глядя на меня, поднял к ним голову и сказал, «Он живет вне времени». Не уверен, что это комплимент, но, может, так ему показалось. На самом деле фотографии живут во все времена свидетелями или обвинителями времени. Но, возможно, в словах старца был иной смысл. Жить вне времени могло означать, что в своем времени не хватает места. Но это чересчур лестно. Грузинам повезло. Илья оказался чистым человеком с высоким нравственным уровнем, при этом сохранившим человеческое обаяние, юмор и непреклонную нежность. Сочетание слов в его случае совершенно естественно. Он масштабная личность, и даже в своем значительном возрасте и часто мне здоровье остается серьезной и вполне толерантной опорой формирующемся самосознание свободной Грузии. Это высокий интеллигент, способный при всей сложности и предопределенности роли на оригинальные нетривиальные решения. Вот, например, каждый третий ребенок в грузинской семье может рассчитывать на то, что его крестным отцом будет католикос-патриарх Илья II. Рожайте грузины, и вы войдете в духовное родство с патриархом. — Был сочельник. — Приходите в 10.30, откроем выставку, и пойдете на рождественскую службу. Мы пришли чуть раньше и бродили по залу, выравнивая Альберта, когда подошел довольно молодой батюшка и сказал, — Его святейшество приглашает вас к себе. Я пошел. Гоги на правах друга патриарха присоединился ко мне. — Простите батону Гоги, но он пригласил его одного, — сказал священник. И Харабадзе остался в зале. Я вошел в опочивальню. Илья второй сидел в белых шелковых одеждах, свободных штанах, рубашке и жилетке. Сопровождающий меня священник поставил в дверях до того момента, пока Илья не поднял на него глаза. Я подошел, и мы обнялись. «Спасибо», — сказал он, видимо, за выставку. Потом помолчал и тихо, как он теперь вообще говорит, произнес. «Я хочу подарить вам пальто». Я растерялся, хотя знал, что он человек с юмором. «Какое пальто?» «Красивое. Оно висит за вашей спиной». Я оглянулся. На плечиках на кронштейне, прикрепленном к стене, висели невероятного шика и красоты пальто с бирками и тонкий шерстяной шарф. Это был двубортный черный ролс ройс с лацканными отделанными нежнейшей мерлушкой. «Наденьте». Пальто сидело плитою. На красивых бирках была надпись «Армани». Патриарх посмотрел на меня в пальто и сказал, что это хорошо. Я снял пальто и аккуратно повесил на место. Ощущение другой жизни пронеслось совсем рядом. Я даже почувствовал движение воздуха. Если бы я был чист трудолюбив и нежен. Если б я себе любил писать слова и верил в чудесную их красоту, как Акакий Акакевич, если б я копил и мечтал построить себе знак другой, может быть, очень высокой и содержательной жизни, то в храме шинели от Армани был бы ее смысл. И тогда я бы напялен пальто на себя, Осторожно, чтобы мои любимые друзья-разбойники не сняли его и вышел в свет новым человеком. Но зачем? Если ресурс старого не полностью еще реализован. Простите, дорогой Башмачкин, или лучше поймите, не по нам одежка эта. И тяга добровольно носить вириги от кутюр не по нам. Чувство немотивированной вины зачем-то посетило меня в этот момент. Вы знаете, с каким уважением и доверием я отношусь к вам. Все подарки, Библию, грузинские иконы, кресты я принимал с благодарностью и храню до сих пор. Примечания внутреннего цензора. Почти все. Крест святой Нины носит мой сын Андрей, большой золотой крест с распятиями подарил отцу Алексею Минскому, моему другу, замечательному священнику и человеку, в день 25-летия его службы в церкви. Браслет с автографом патриарха достался Георгию Николаевичу Данелии. Я расстегнул ворот рубашки и показал ему его подарок. Маленький, серебряный, грузинская работа крестик, на котором перегородчатая эмалью была изображена... Виноградная кисть — символ креста. Он слушал внимательно, глядя на меня поверх очков. «Вы видите, как я одеваюсь? Джинсы, свитер, кроссовки. Носить это пальто я не буду. Некуда. Да и неловко. А передаривать ваш подарок нехорошо». Он кивнул. Я приобнял его и вышел. Толпа встречающих у дверей а почивальня патриарха была небольшой, но да заинтересованной. Я же был растерян и весел. Что-то насторожило моих друзей. Но пугать их тем, что только что могла оборваться моя прежняя горячо любимая жизнь, я не стал. Молчал и улыбался. Но! «Ну спросил Харбатца с пристрастием. Но! «Ну Пальто хотел подарить. «От армании. Где оно?» «Не взял». «Ты с ума сошел?» — он она Апарт. «Патриарх хочет подарить пальто, а он отказывается». «Я не ношу пальто. Носил бы». «В конце концов, мог бы кому-нибудь подарить. Тем более приблизительно мой размер». Тут подошел Кавтарадза. «Ты представляешь Гоги? Ему патриарх дарит пальто, а он отказывается». «Свое пальто? Какое свое?» А с бирками, двубортное, лацканая, с каракульчи. Почему не взял? Во-первых, надо образ менять, говорю я. Костюм, рубашка, галстук или бабочка, туфли, носки, подсказывает Ковторадский. Носки у меня есть. И жизнь менять, и друзей. А во-вторых, ну, взял бы я пальто. И, допустим, оно было бы у меня. И все. А так возникла легенда. Патриарх подарил ему пальто Армане, Армане, а он не взял. Тут в зал вошел Илья, и вся компания, пришедшая на ночную службу, во главе с премьер-министром, застыла в почетном карауле. Патриарх прошел мимо и сказал, не захотел пальто. Потом мы сидели, разговаривали с ним, пока не наступило время идти в храм. Подошла Шоурена, помощница и близкий ему человек. Я спросил, не обидел ли я Илью Второго отказом от пальто. По-моему, ему это даже понравилось, сказала она. Он знает этот анекдот «Пальто не надо». Конечно, не обиделся. Не за что. Подарок состоялся. Он ведь не в вещи, а в намерении Намерение, намерение очень важная часть нашей жизни. О том, что благими намерениями выложена дорога, вот мы слышали много раз. Привыкаешь к хорошо сформулированной «Кем-то, когда-то, глупости до такой степени, что не вдумываешься в смысл. А как совершить доброе дело, если у тебя нет желания или потребности это сделать?» «Действительно, как?»